Моросил дождь. Дворники с лёгким шелестом стирали капли воды со стёкол ветрового стекла. На встречную проехало несколько подводов, нагруженных деревом и овощами. Вдали показался Леон. Встречное движение стало оживлённее, и взамен потерянного автомобильного гудка Эвелин, дабы избежать дальнейших осложнений, запустил оглушительно ревущую сирену, а точнее сказать, попробовала поочерёдно включатель сирены, выдвижной пепельницы и задних фар. Кто их тут разберёт? Все эти кнопки и рычажки все не одинаковые, и все одинаково подчиняются простому нажатию пальца. На сей раз обошлось без особых неприятностей. Лишь однажды на повороте Альфа Ромео опрокинул тележку с дравами, но инцидент был улажен с помощью нескольких франков. Дальнейший отрезок пути Они миновали также благополучно, ценуя трех цыплят, пастушьей собаки и двух велосипедов. «Машина тает прямо на глазах», – подавленно заметил лорд. Эвелин, стиснув зубы, вела автомобиль. «Впереди ли он? Можно будет купить одежду и помыться. Вот только бы движение не было таким оживленным». До сих пор Эвелин то и дело приходил в сигнале с сиреной. «А в городе не погудишь». Не зачем привлекать к себе излишнее внимание. Что там опять такое? Вода в радиаторе закипела. Мучительные 10 минут в окружении толпы зевак. Но наконец всё улажено, и машина движется дальше. Правда, крышка от радиатора осталась на дороге, но не беда. Впереди ли он, и значит, все неприятности позади. Однако радость оказалась преждевременной. Путешественники достигли окраины города, Теперь бы только незаметно добраться до первого магазина готового платья. И тут заел сирену. Эвелин в отчаянии хваталась то за рычажок сирены, то за руль, отчего машина пошатывалась как пьяная. Проклятая сирена ревела не умолкая. Профессор пытался помочь Эвелин, однако у него была свободная лишь одна рука, другая застряла между снятым крылом и оставом разодранного сиденья. На встречу летел грузовик. но пассажиры Альфа, Ромео были заняты лишь тем, что пытались выключить сирену. Злополучный рычажок не поддавался. Раздался отчаянный виск тормозов. Огромный грузовик выписывал невероятные зигзаги, пытаясь избежать столкновения в лоб. Эвелин тоже всей тяжестью тела налегла на тормоз и вывернула руль влево, а прокинув попутно тележку с фруктами, И буквально физически ощутила близость пронесшегося совсем рядом громоздкого грузовика. «Ура! Уцелели! Можно ехать дальше!» Но с сиреной надо было что-то делать, ревет и ревет, не переставая, с ума можно сойти. «Да пристрелите же ее!» – прорыдала Эвелин. Автомобиль въехал в город под неумолкаемые трубные звуки, словно пожарная машина. Испуганные жители выглядывали из окон, Прохожие удивленно останавливались на улице, а мясник, кидая на весы кусок мяса, говорил покупательнице, «Последнее время, что ни день, то пожар где-нибудь». Эвелин, бросив руль в отчаянии, схватилась за голову. «Оборвите провод!» – истошно крикнул профессор. Эвелин тотчас же выполнила этот совет, в результате перестали работать дворники. «Оставьте! Ни к чему не прикасайтесь!» Горячо возмолился профессор. Наклонившись вперёд, он сам оборвал нужный провод. К счастью, в этот момент они находились в безлюдном переулке. К счастью, потому что машина какое-то время ехала по тротуару, и Эвелин лишь в последнюю секунду резко крутанула руль, после чего автомобиль, объехав столб, снова вернулся на мостовую. Ну, конечно, обиженно сказала Эвелин: Стоит мне проявить ловкость, так вы этого вроде бы и не замечаете. Похвалы от вас не дождёшься. Наконец в одной из боковых кулочек обнаружили вожделенный магазин женского готового платья. Я смогу купить вам костюм, сэр, лишь после того, как приведу себя в божеский вид, обернувшись назад, пояснила Эвелин. Так что не сочтите меня ягойиспи. О нет, ваши главные качества ловкость и альтруизм. Сухо поперировал профессор, которого очень раздражали зеваки, бесцеремонно разглядывавшие автомобиль. А там было на что посмотреть. Некогда шикарный альфа-ромео напоминал выброшенный на свалку фургон захудалого бродячего цырка. Останки побитого кузова имели весьма отдалённое отношение к костовому машине. А отсутствие одной дверцы, одной подножки и одного крыла делали автомобиль прямо таким уникальным. Когда Эвелин с присущей ей решительностью нажала на ручной тормоз, машина вздыбилась и встала у дверей магазина с грохотом, с каким падает на землю большой чешский железный ящик со щебнем. Девушка вошла в магазин и наскоро купила себе кое-что из платья, чтобы привести себя в приличный вид. Иначе как бы она могла купить одежду для профессора? Она и умылась здесь же, в магазине, сославшись на автомобильную аварию. Одетая на скорую руку во всё готовое, Эвелин стала похожа на консьержку, принарядившуюся к воскресному визиту в гости. К тому моменту, как она вышла из магазина, толпа человек в 100 обступила машину, разглядывая профессора. Отъехав подальше, Эвелин наконец-то купила наугад несколько предметов мужского гардероба, а затем минут 20 колесила по улицам в то время, как профессор, демонстрируя очередной И поистине редкостный аттракцион в тесном пространстве автомобильного салона облачался в свой новый костюм. Даже для человека змеи это задача была бы не из лёгких. Неизвестно почему, выбранная им эле находничкия шляпа с необычайно кокетливым пёрышком, заткнутая за ленту, не очень раздражала лорда. Гораздо труднее было примириться с прочими несуразностями туалета: клетчатые брюки, где два доходили до щикола так. А полы Едавита зелёного бархатного пиджака болтались на уровне коленей. Конечно, и в таком виде на люди не очень-то покажешься. Однако уже сама возможность подняться с пола машины и сесть по-человечески рядом с Савелен на переднее сиденье значительно облегчала его участь. Когда машина остановилась у гостиницы, портье мигом смыкнул что это чудак, конечно же, торгуется потом из глухого захолустья, прибывший в город со своей супругой. Милорд, промолвила девушка в холле гостиницы. Я зло употребила ваше добротое в последний раз. Не зарекайтесь, мисс Вестон. Все мы под Богом ходим. Единственная просьба: если я вам снова понадоблю, снеждите, пока я засну. В свою очередь обещаю, что с сегодняшнего дня начну всерьёз тренироваться. Он увидел, что глаза девушки наполнились слезами. Вам не кажется, что лучше было бы рассказать обо всём откровенно? Вам наверняка необходима мужская помощь. Нет. Я только навлёкла бы на вас опасность. Благослови вас Бог за всё, что вы для меня сделали. В этой сумке я увожу с собой честь одного несчастного человека. В какой-то мере от него зависит и моё благополучие. На мою долю выпало богатое наследство, но я должна его отыскать. Мне удалось напасть на след, и этот след ведёт в Марокко. Вот и всё, что я пока могу вам сказать, Сэр. Вы были правы, когда за время нашего знакомства тысячу раз кляли меня. Но это преувеличение. Просто в вашем обществе мне иной раз не доставало привычного комфорта, только и всего. Кстати, если вы направляетесь в Марокко, завтра мы могли бы поехать вместе. Я не стану возвращаться в Париж, распоряжусь переслать мой багаж. О, спасибо бог. Вы и так из-за меня немало рисковали. И я счастлива, что всё обошлось благополучно. Спасибо и до свидания. Профессор услышал ещё, как Эвелин спросила у партيه, когда отправляется ближайший самолёт до Марокко. Оказалось, что до отлёта всего 25 минут. И девушка тут же умчалась. Профессор, как это было уже два раза с ним, долго смотрел ей вслед. Что за чёрт? Похоже, что ему грустно. А ведь у него все есть основания радоваться тому, что он освободился наконец-то от общества Элинор Вестон. О чести какого-нибудь невинного человека, говорила эта девушка. С другой стороны, после всего случившегося, Смелый мужчина остался бы рядом с несчастной, преследуемой, слабой женщиной. Сейчас эта девушка наверняка считает его трусом. Он вышел сухим из воды, а она должна спасаться бегством в Марокко. Все так же спасается от преследования. Все так же плачет и все так же спит. Симпатичнее всего она, конечно, когда спит. Он поднялся в свой номер. Пусть сейчас-то он выспится, наконец, после невероятного утомительного пути. Что это была за дорога? Зевнув, профессор опустился в кресло, а затем вызвал посыльного и велел принести из машины не сессор. Профессор уже каждой косточкой чувствовал приятное, расслабляющее тепло в ванной. В окно ему хорошо была видна машина, из которой посыльный взял сумку. Для этого даже не пришлось отворять дверцу, лежавшую внутри вместе с крыльями, бампером. И прочими деталями поменьше. Толпази в акцию ещё продолжала разглядывать кучу лома, ещё так недавно бывшую новенькой машиной марки Alfa Romeo.